Глава четырнадцатая. Табу. Путешественники успели добраться до вершины в тот момент, когда их преследователи оказались у подножия горы. Эллен и Мэри совсем запыхались и буквально падали на каждом шагу. «Давайте», — крикнул Гленнерван, — «скорее, Эллен!» «Это лишнее, Эдуард!» — спокойным тоном остановил его Макнапс. «Взгляни вниз». Погоня внезапно остановилась. Дикари замерли на почтительном расстоянии от горы. Путешественники переглянулись «Ничего не понимаю, — сказал Гленнерван, — что это с ними?» «Смотрите! — воскликнул Джон Манглс, указывая на маленькую крепость, которая возвышалась на самой верхушке горы «Могила вождя Каратета, догадался майор «Мы же находимся на Монганаму!» Беглецы, воспрянув духом, побежали к могиле Широкий вход в ограду был завешен циновками Гленнерван заметил, что внутри кто-то есть «Там дикарь! — проговорил он «Дикарь на могиле, не поверил мою. «Да». «Ну и что, пошли выгоним его?» Гленнерван, майор, Роберт и Джон Манглс осторожно пролезли под циновкой Туземец в длинной накидке из формиума сидел спиной ко входу и невозмутимо завтракал. Гленнерван уже размахнулся был, чтобы ударить дикаря. Но тут туземец, не оборачиваясь, заговорил по-английски с легким французским акцентом. «Садитесь, дорогой Эдуард, позавтракаем вместе». Гленнерван остолбенел. Туземец обернулся. Из-под льняной накидки блеснули стекла очков. «Бонжур, господа! Пожалуйте в мою скромную обитель!» Ошеломленные путники бросились обнимать Паганеля. «Нам надо торопиться!» Заметил Гленнерван, когда радость встречи немного утихла. «Дикари шли за нами по пятам!» «Ну и что?» – пожал плечами Паганеля. «Здесь мы в безопасности!» «Ну разве они не могут?» «Они-то! Эти болваны!» «Идемте посмотрим на них». Паганель, а за ним и его друзья подошли к ограде. Туземцы переминались с ноги на ногу на прежнем месте у подножия горы. «Вот и все», — сказал Паганель, — «дальше они не пойдут». «Почему?» — спросил Гленнерван. «Здесь похоронен их вождь». «Разве не логично было бы выгнать нас отсюда?» «Логично с вашей точки зрения», — пояснил Паганель. «Дикари этого не сделают. На гору наложено табу. чтобы они в пылу восторга не съели тела Каратета и его жены. Именно потому я забрался сюда. Это самое надежное убежище в окрестностях, и здесь можно отсиживаться хоть до конца жизни». «Мне бы этого не хотелось», — заметил майор. «У меня другие планы на ближайшие годы». «Да уж, господин Паганель», — подхватила Эрин. «Хотелось бы выбраться отсюда. Правда, не знаю как. Смотрите, дикари не расходятся. Они могут караулить внизу сколько угодно, рассчитывая взять нас измором». «Ничего у них не получится», — ответил Паганель. «Посидим, подумаем вместе, и, я уверен, найдем решение». Мэри стала просить географа рассказать о его приключениях в последние три дня. Однако словоохотливый ученый был скуп на слова и на вопросы отвечал уклончиво. «Словно подменили моего Паганеля», — подумал Макнапс. В почтенном ученом действительно произошла какая-то перемена. Несмотря на жару, он кутался в огромное покрывало из формиума, словно стыдясь любопытных взглядов. Паганель, который никогда ничем не смущался и очень любил, если его приключениями восхищались, теперь обходил в разговоре все, что касалось его самого, ограничиваясь описаниями быта туземцев. «После убийства Каратета я воспользовался суматохой и ускользнул из па», — сообщил Паганель. «Мне не повезло. Я угодил в другое становище маорийца». Впрочем, вождь, которого звали Хихи, что значит «луч солнца», отнесся ко мне очень любезно. Он неотступно следовал за мной по пятам. «Наверное, ваши очки и подзорная труба внушили вождю такое уважение», — вставил майор. «Я думаю, не только это», — парировал Паганель. Хихи понял, что образованный европеец может быть очень полезен племени. Вождь решил привязать меня к себе днем хорошим обращением, ночью крепкими веревками из формиума. Трое суток мы не расставались ни на секунду Потом мне это надоело И я ухитрился ночью перегрызть веревки и сбежать Я видел издали, как происходит погребение Каратета На вершине Муанганаму И знал, что теперь на гору будет наложен запрет Я осторожно прокрался на могилу И стал ждать подходящего случая, чтобы освободить вас, друзья мои Скажите, дикари хорошо обращались с вами? Господин Паганель, спросила мэри «И да, и нет», — ответил географ, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Туземцы, между тем, по-прежнему толпились внизу. Не решаясь взобраться на вершину Манганаму, они рассчитывали уморить пленников голодом и жаждой. Такая смерть была только вопросом времени, а ждать дикари умели. Майор огляделся. Муанганаму соединял с горной цепью Вахити хребет длиной примерно в километрах. Оттуда он полого спускался к равнине. Макнабс предложил испробовать этот путь к отступлению, но едва пленники попытались сойти с Муанганаму, туземцы встретили их дружным залпом из ружей. К счастью, ни одна пуля не попала в цель. Ветер донес наверх несколько пыжей, свернутых из печатной бумаги. Паганель из любопытства подобрал один и, расправив его, схватился за голову. «Вы только полюбуйтесь!» — воскликнул. «Знаете, чем они набивают ружья?» «Чем?» — спросил Гленрован. «Страницами Библии. Признаться, жаль местных миссионеров. Все их труды идут прахом». Туземцы тем временем перезарядили ружья и снова стали прицеливаться. «Пошли в могилу», — весело пригласил Паганель. «Она наша крепость, наш замок, наша столовая и рабочий кабинет. Там нас никто не потревожит». Вокруг могильного холма были разложены доспехи вождя, заряженные ружья, копье, Великолепный топор из зеленого нефрита Имелся также запас пуль и пороха Необходимых, как полагали дикари, для охоты в загробном мире Да тут целый арсенал, восхищенно присвистнул Джон Мангус Думаю, мы используем его лучше, чем покойный Причем это ружья английского образца, добавил майор Обычай англичан дарить дикарям оружие довольно нелеп, признал Гленнерман Туземцы пускают его в ход против самих же завоевателей И они по-своему правы «Но нам с вами, Эдуард, эти ружья очень пригодятся», — заметил Макнапс. «А съестные припасы и вода, предназначенные для каратеты, пригодятся нам еще больше», — хмульнулся Паганель. Мистер Олбенет приступил к приготовлению завтрака из тех продуктов, что были сложены горкой у могилы вождя. «Требовалось развести огонь, а спичек у беглецов не было». Ганель посоветовал закопать папоротник и пататы, похожие на клубни картофеля, прямо в землю. Поскольку гора находилась в зоне вулканической активности, температура верхнего слоя почвы держалась в пределах 60 градусов тепла. Мистер олбенет едва не обварился, пока рыл яму. Он копнул слишком глубоко, и из земли вырвался столб пара. Макнапс и оба матроса одновременно бросились к яме и принялись закидывать ее кусками пемзы. Все, кроме Паганеля, опомнились чуть позже и тоже начали помогать майору. Паганель наблюдал за происходящим издали и что-то бормотал себе под нос. Вторую кастрюлю нужной глубины Макнапс вырыл собственноручно. Он же помог мистеру Олбенетту приготовить обед. Скоро путешественники сидели кружком рядом с захоронением и с аппетитом поглощали печеные овощи. «Обсудим положение», — сказал Гленнерва. «Я считаю, что нам надо бежать раньше, чем нас к этому вынудит голод. Предлагаю сегодня ночью пробраться к долине. Если только маурийцы дадут нам пройти», — отозвался Паганель. «А если не дадут?» — спросил Джон Манглес. «Тогда мы прибегнем к сильнодействующим средствам», — ответил Паганель. «То есть у нас есть сильнодействующие средства?» — поинтересовался майор. «В таком количестве...» что я даже не знаю, что с ними делать», заявил, не вдаваясь в пояснение географ. Однако с наступлением ночи туземцев внизу стало гораздо больше. Казалось, все племя переместилось к подножию горы и разожгло костры. Прорываться сквозь ряды вооруженных воинов было равносильно самоубийству. Майор предложил отложить побег до лучших времен и устраиваться на ночлег. Было довольно прохладно. К счастью, родственники Каратеты снабдили покойного теплыми одеялами. Беглецы без стеснения укутались в них и вскоре спокойно уснули на земле, содрогавшейся от кулакочущих под ее поверхностью газов.